Глава 61. Голова продолжала болеть все сильнее. Звон в ушах сводил с ума. Ариан уже не обращал на меня никакого внимания. Он следил за пультом управления и мониторами. Только пираты изредка поглядывали на меня с хмурыми лицами. Один из них даже попробовал мне что-то шепнуть. Но Ариан тут же на него рявкнул. Пират в ту же секунду замер. Его взгляд будто остекленел. Он не шевелился. Я посмотрела на Ариана. «Не обращай внимания. Немного контроля над сознанием. Знаешь ли, мой дракон на такое способен. Жаль, работает не со всеми. И требуется много сил, чтобы такое применить. Ну ничего, скоро приедет мой братец, и все будет гораздо проще. У их было бы куда проще». Ариан скривился, словно говорил не о людях, а о каком-то мусоре. «Я понимаю, что это пираты» они нарушители закона. И неважно, как они к нам отнеслись и то, что они нам помогли. Они преступники. Я это понимаю головой, но не сердцем. Сейчас смотрю на них и осознаю, что они вытащили нас из жуткой передряги. Мы могли остаться на Арим-11, и все закончилось бы плохо. За определенную плату, не знаю какую, но они нас спасли. Мне жалко пиратов. Их связали и держали как пленников. Недавно были пленниками мы с Арианом. Правда, нас не связывали, мы спокойно разгуливали по крейсеру. Головная боль немного утихла. Я помассировала виски, еще несколько секунд посидела, а затем нашла в себе силы даже встать. Медленно двинулась к Ариану. — Что с ними будет? — спросила я и прочистила горло. Голос снова садился. — Не думай об этом, отдыхай. Сейчас появится мой брат, а затем мы все решим. «Нам нужно сменить курс, иначе он до нас не скоро доберется». «Я бы их не трогал, но когда ты уснула, я решил проверить, куда мы летим. И оказалось, что маршрут совсем не тот, который нам обещали». Ариан прищурился и посмотрел в сторону пиратов. Капитан, не поворачивая головы, произнес. «У нас свои планы, мы не собираемся их менять». «А как же сделка?» — задал вопрос Ариан с насмешкой. В его голосе чувствовалось, что он даже не хочет знать ответ. «Сначала работа, потом сделки. Вы нам на голову свалились. Что было делать?» «Ну, может быть, и свалились, но тем не менее вы согласились нам помочь, а потом изменили курс. Так бы Торин за сутки к нам не добрался. Снова пришлось брать все в свои руки, Вероника». Ариан сделал голос наигранно грустным, однако я прекрасно понимала, что ему даже нравится то, что происходит. Он устал просто так слоняться по кораблю. Хотелось побольше приключений, вот и получил их. Я медленно опустилась в кресло рядом с Арианом, поджала ноги и снова начала массировать виски. Головная боль возвращалась. — Ариан, что со мной? Почему мне так плохо? — Это все истинная связь, девочка. Чем дальше от тебя, Торин, чем дольше вы на расстоянии, тем хуже тебе становится. Поверь, Торин сейчас чувствует себя не лучше. Но ничего, как только вы встретитесь, все вернется на круги своя. Кошмар, произнесла я. А если бы я улетела на землю, то что могло случиться? Да ничего хорошего, фыркнул Ариан. Я бы не позволил тебе улететь. Запомни, ты с ним не расстанешься. «Звучит, как угроза», — слабо ответила я. У меня даже не было сил сопротивляться. Я просто прикрыла глаза, и под тихий ритмичный звук датчиков снова начала проваливаться в сон. Мне снова снились вязкие и неприятные сны, из которых хотелось поскорее выбраться. Но я понимала, что мне совсем не хватает сил. Изредка возвращалась в реальность, приоткрывала глаза, ничего не менялось. Пираты все так же сидели по центру, спиной друг к другу, со связанными руками и ногами. Ариан внимательно следил за пультом управления и мониторами. — Еще долго? — вялым голосом спрашивала я, однако, не получив ответ, снова проваливалась в сон. Иногда мне казалось, что Ариан мне отвечает, но я не могла разобрать слов. То ли Торин рядом, то ли он уже не приедет, то ли случилось что-то плохое. Каждый ответ вгонял меня в тревогу. Я пыталась зацепиться за реальность, но опять засыпала. В очередной раз, когда я пришла в себя, мое тело бросило в жар. Я услышала ругательство Ариана, а затем почувствовала, как меня подхватили на руки, куда-то понесли. Меня качало, будто на волнах. «Отпустите, меня тошнит», — шептала я. Однако мощные руки прижимали только сильнее обещая, что все скоро закончится. Так хотелось, чтобы закончилось. Боль была невыносимой. Каждая клеточка моего организма будто взрывалась, горела огнем. Хотелось кричать, но даже на это не хватало сил. Сейчас все будет. Потерпи еще немного, малышка. Совсем чуть-чуть. Ты храбрая, сильная. Ну почему же ты такая упрямая? Я не могла разобрать, чей это голос. Но точно не Ариана. Мне стало спокойно. Жар начал отступать, и напряженное тело наконец-то расслабилось. Я уснула.